Глава 10. Авария. Некоторые воображают, что чем выше подниматься в воздух, тем становится теплее. Но это неправда. Чем выше, тем холоднее. Почему это? А потому, что солнце слабо нагревает воздух своими лучами, так как воздух очень прозрачный. Снизу воздух всегда теплее. Солнце нагревает землю своими лучами. Воздух нагревается от земли точно так же, как от горячей печки. Нагретый воздух легче холодного, и поэтому поднимается вверх. Чем выше он поднимается, тем больше стынет. Поэтому на большой высоте всегда холодно. Вот это как раз и почувствовали коротышки, когда на своем воздушном шаре поднялись на большую высоту. Им стало так холодно, что покраснели и носы, и щеки. Все стучали ногами и хлопали руками, чтобы хоть немного согреться. Больше всех мерз растерейка который забыл дому шапку. От страшного холода у него под носом выросла большая сосулька. Он дрожал, как осеновые листы, все время стучал зубами. «Да тебе зубами стучать!» ворчал Ворчун. «Тут и так холодно, он еще зубами стучит!» «Я же не виноват, что холодно!» сказал Растерейка. Ворчун поднялся со своего места и сказал. «Терпеть не могу, когда кто-нибудь над ухом зубами стучит. Меня от этого самого в дрожь бросает». Он сел рядом с тюбиком, Но Тюбик тоже выбивал дробь зубами. Ворчун подозрительно посмотрел на него. Ты что, наверное, на зло мне зубами стучишь? И совсем не на зло, а потому что холодно. Ворчун встал и пересел на другое место. Так он пересаживался несколько раз и только другим мешал. От холода воздушный шар покрылся и ним и сверкал над головами малышей, словно был сделан из чистого серебра. Постепенно воздух снова остыл в оболочке, и шар стал опускаться вниз. Через несколько минут он уже стремительно падал. Запас мешков с песком кончился, и ничем нельзя было удержать падение. «Ава-ва-вария!» — закричал Сиропчик. «Погибаем!» — завопил Незнайка и спрятался под лавку. «Вылезай!» — закричал на него Знайка. «Зачем?» — отозвался из под лавки Незнайка. «С парашютами будем прыгать!» «Мне и тут хорошо», — ответил Незнайка. Недолго думая, Знайка схватил его за шиворот и вытащил из-под лавки. «Не имеешь права!» — кричал Незнайка. «Я буду жаловаться!» «Не ари, спокойно ответил Знайка. «Без паники! Вот смотри, как я буду прыгать с парашютом и прыгай за мной!» Незнайка немного успокоился. Знайка подошел к краю корзины. «Внимание, братцы!» — закричал он. Прыгайте по очереди все за бдой. То не спрыгнет, того шар унесет вверх. Ну, приготовьте парашюты. Знайка прыгнул первым и полетел вниз. За ним прыгнул Тропышка и тут произошло непредвиденное обстоятельство. Вместо того чтобы сначала прыгнуть, а потом раскрыть парашют, Тропышка в спешке сначала раскрыл парашют, а потом прыгнул. От этого парашют зацепился за край корзины, Тропышка запутался одной ногой в шнурках и повис вниз головой. Он принялся дрыгать ногами и извиваться всем телом, словно червяк, которого надевают на рыболовный крючок. Несмотря на все старания, парашют не отцеплялся. «Братцы!» — закричал доктор Пилюлькин. «Если парашют оцепится, торопышка ударится головой о землю!» Малыши ухватились за парашют и втащили торопышку обратно в корзину. Незнайка увидел, что шар снова полетел вверх и закричал. «Стойте, братцы!» Никому больше прыгать не надо, мы снова вверх полетели. — Почему же мы снова вверх летим? — удивился Овоська. — Эх ты! — ответил Ворчун. Знайк спрыгнул, вот шар и стало легче. — Что же Знайка будет делать без нас? — спросил Пончик. — Ну что ж, — раздел руками Овоська. — Пойдет себе потихоньку домой. А мы что будем делать без Знайки? — Подумаешь! — ответил Незнайка ты ж вовсе нельзя без Знайки. — Надо же кого-нибудь слушаться, — сказал Пончик. — Будете меня слушаться, — заявил Незнайка. Теперь я буду главным. — Ты? — удивился Ворчун. — Не с твоей головой быть главным. — Ах так! Не с моей головой? — закричал Незнайка. — Ну, пожалуйста, прыгай вниз и ищи своего Знайка, если тебе моя голова не нравится. Ворчун поглядел вниз и сказал, — Тяжа теперь его найду. Но далеко улетели, надо было сразу всем прыгать. «Нет, прыгай, прыгай!» Ворчун и Незнайка начали спорить и спорили чуть ли не до самого вечера. Знайки не было, и никто теперь не мог остановить их. Солнце уже клонилось к закату. Ветер крепчал, шар еще больше остыл и снова стал опускаться вниз, а Ворчун и Незнайка все спорили. «Довольно тебе спорить», — сказал сиропчик Незнайки. «Уж если ты решил быть главным, то придумай что-нибудь. Смотри, мы снова вниз полетели». «Сейчас буду думать», — ответил Незнайка. Он сел на лавку, приставил палец к колбу и стал думать. А шар тем временем все быстрее опускался вниз. «Что ж тут придумаешь?» — сказал Винтик. «Если бы у нас были мешки с песком, можно было бы сбросить один мешок». «Правильно!» — подхватил Незнайка. «А так как мешков у нас больше нет, то придется сбросить одного из вас». «Сбросим кого-нибудь с парашютом, шар станет легче и снова полетит вверх». «Кого же сбросить?» «Ну, кого?» — сказал Незнайка, раздумывая. «Надо сбросить того, кто самый ворчливый». «А я не согласен», — ответил Ворчун. «Нет такого правила, чтобы самых ворчливых сбрасывать. Надо сбросить того, кто самый тяжелый». «Ну, ладно», — согласился Незнайка. «Сбросим пончика, он у нас самый толстенький». «Правильно», — поддакнул Сиропчик. «Что?» закричал Пончик. «Кто самый толстенький? Я самый толстенький! Сиропчик толще меня!» ха Смотрите на него!» закричал Сиропчик хихикой, показывая пальцы на Пончика. «Смотрите, я толще его! Ха-ха-ха! Ну, давай померимся!» «Ну, давай-давай!» Как петух наскакивал на него Пончик. Все окружили Пончика и Сиропчика. Незнайка достал из кармана веревочку, обвязал вокруг талии Пончика. Потом таким же образом измерил Сиропчика, и оказалось, что Сиропчик... Чуть ли не в полтора раза толще пончика. «Это неправильно!» — закричал тот же сиропчик. «Пончик жульничал, он живот втянул, я видел». «Ничего я не втягивал», — оправдывался пончик. «Нет, втянул, я видел, давай перемеримся». Незнайка снова стал мерить пончика, а сиропчик вертелся вокруг и кричал. «Э, ты куда? Ты надуйся». «Зачем же мне надуваться?» — отвечал пончик. «Если я надуюсь, то, конечно, окажусь толще тебя» ну ладно не надувайся, но одной втягивать живот ты не имеешь права брат смотреть что он делает где же справедливость никакой справедливости нет это просто какой то обман не зная как кончил измерять пончика потом с такой же тщательностью измерил сиропчика и на этот раз оказалось что они оба одинаковой толщины придется двоих бросать развел Незнайка к руками зачем же двоих когда и одного достаточно сказал сиропчик Охотник Пулька выглянул из корзины и увидел, что земля приближается с угрожающей быстротой. «Слушай, Незнайка!» — сказал он. «Решай скорее, то мы о землю грохнемся!» «Надо посчитаться, кому с парашютом прыгать!» — сказал Авоська. «Правильно!» — подхватил Сиропчик. «Только всем надо считаться и толстеньким, и тоненьким, чтобы никому обидно не было!» «Ладно, давайте считаться!» — согласился Незнайка. Все построились в кружок. И Незнайка принялся считать, стыкая каждого пальцем. «Энна бен рес, квинтер фентер Жрес, энне бен ряба, квинтер Потом сказал: Нет, мне эта щиталка не нравится, не люблю я ее, и начал другую. Экити пикити цокуту туме. Абель фабель думане. Эки-пики-грамматики. В это время корзина с силой ударилась о землю и перевернулась авоська схватился руками за небоську а небосько за авоську и они вместе вывалились из корзины за ними как горох посыпались остальные коротышки только незнайка удержался за край корзины да булька который уцепился за его брюки зубами ударившись о землю шар как мячик подскочил кверху описал в воздухе огромную дугу и снова опустился вниз корзину снова ударила о землю и поволокло. Шар налетел на что-то твердое и лопнул с оглушительным треском. Бульку перевернуло в воздухе, и он с отчаянным визгом побежал в сторону. Незнайка вывалился из корзины и остался неподвижно лежать на земле. Воздушное путешествие окончилось.